451. Матерь Агни-йоги Ни одно усилие по направлению к свету не пропадает даром, но даст отложение в общий резервуар всех бывших ранее усилий и служит скрытой невидимой силой, двигающей дух дальше, вверх по лестнице жизни. Ни одно усилие не исчезает, но продолжается в будущем. Если силы сейчас еще недостаточно, чтобы что-то утвердить, то достаточно будет, когда придет ему время. Потому все наши советы и указания, примененные хотя бы один раз в будущем, если сейчас еще не применены и не утверждены, повторятся и силы найдутся продолжить то, что было начато раньше. Отрыв от всего земного перед каждодневным отходом ко сну осуществить по желанию невозможно. Нужно время, чтобы осознание значимости этого упражнения стало достаточно сильным. Тогда отрыв станет завоеванным достижением, а в момент смерти переход будет очень лег и прост. Отрыв от земного труден тем, что отрываясь землю оставить нельзя. Это одна из наиболее сложных для нейтрализации пар противоположений. Живем в мире двойственности, пока они не уравновешены в сознании, ступень архата недостижима.